Глава двадцать третья. «Гость с той стороны». Услышав мелодичные хрустальные звуки, Артем судорожно вздохнул и умолк, чувствуя, как на голове шевелятся волосы. Ирина и Марина в ужасе переглянулись. Алена Александровна и Марьяна завертели по сторонам головами. Звучание постепенно усиливалось, и вскоре стало ясно, что оно исходит от зеркала, установленного на потолке. «Боже мой!» — выдохнула потрясенная Феофания. «Неужели все одновременно подняли головы и увидели, что по зеркальному потолку расходятся большие светящиеся круги?» «К нам кто-то приближается!» — в ужасе сказала Арена Александровна. «Приготовиться!» — крикнул Скорпион. «Мы дадим им отпор, какого они не ждут!» Его люди тут же достали пистолеты и сняли их с предохранителей. Георгий вытащил из-под пиджака сразу два ствола и протянул один Платону, но тот покачал головой. «Обойдусь!» — тихо произнес он. Хрустальный перезвон еще больше усилился. Зеркальная поверхность едва слышным потрескиванием начала прогибаться. Все вскочили из-за стола, с грохотом опрокинув стулья и отпрянули назад. Марина в страхе закрыла лицо руками. — Сбегать за ружьем? — нервничая спросила Марьяна. — Если что, она у меня припрятана наверху. Тащи — Тащи! — коротко приказала Алена Александровна, и Марьяна тут же вскрылась за дверью. В по зеркальной поверхности потолка, словно по воде, пошла рябь, и комнату озарила вспышка яркого света, а затем из середины зеркала показался человек. Выглядело это так, словно кто-то вынырнул из воды в середине спокойного пруда. Прямо на стол приземлился парень в короткой кожаной куртке, в кожаных штанах и высоких ботинках на шнуровке. За спиной у него висел потертый рюкзак, к поясу был прикреплен свернутый кнут из сверкающих стеклянных пластин. Он резко присел на корточки, вскинул голову и, тряхнув длинными черными волосами, быстро огляделся. «Черт! Выдохнул один из охранников скорпиона и вскинул пистолет. Парень тут же перекатился по столу и ногой выбил у него из рук оружия. Второй охранник выстрелил, но пришелец успел спрыгнуть со стола и сорвать с пояса кнут. Конец бича рассек воздух и хлестнул телохранителя по руке. Тот с воплем схватился за руку, но кнут уже обвился вокруг его шеи и резко дернул охранника вперед. Тот, не удержавшись на ногах, подлетел прямо к Алексу, и юноша со всей силы врезал кулаком ему в щелюсть. Секьюрити рухнул на пол, как подкошенный. «Это еще кто?» — раздраженно воскликнул Платон Евсеевич. Арена Александровна покачнулась и упала бы в обморок, если бы Феофания не подхватила ее. «Алекс!» — восторженно крикнула вдруг Марина. Это действительно был он. Алекс, замахнувшись кнутом, резко повернулся, и от неожиданности все отпрянули в сторону. Но, узнав Марину и Артема, юноша сразу же расслабился. «Знакомая физиономия», — весело сказал он. «А я уж решил, что снова ошибся адресом. завалился был в спальню какой-то старушки. Слышали бы, как она заверещала». Марина тут же бросилась ему на шею, едва не свалив юношу с ног и ринулась следом. Артем схватил Алекса за руку и энергично затряс. Серафима, Скорпиона остальные незнакомые с Алексом в недоумении смотрели на них. — Как же я рад, что ты вернулся! — радостно воскликнул Артем. — О, я это заметил! — ответил Алекс, наслаждаясь объятиями девушек. — вы решили меня пристрелить. От большой радости, не иначе. Я пытался выйти еще в доме Державиных, но не удалось из-за треклятых решеток. А тут нашел наконец зеркало подходящего размера, да только оно оказалось в соседнем доме. Думаю, та старушенция теперь не скоро отважится снова подойти к своему тюрьму. Это и есть Алекс, о котором вы рассказывали? Спросила остолбеневшая Феофания. Да? кивнула Марина. Неужели не видно? О, только и смог произнести Платон. Серафима же во все глаза смотрела на юношу и зеркало. «Алексей Грановский, к вашим услугам, мадам!» — Алекс потешно и поклонился, а затем шумно втянул носом воздух. «А не найдется ли в этом доме что-нибудь вкусненькое? Я помираю от голода». В этот момент двери распахнулись, и в столовую вбежала Марьяна с ружьем наперевес. Это была старинная винтовка, дуло которой напоминало воронку. — А теперь молись, Бестелыч, пришел твой последний час! — выкрикнула горничная и прицелилась в Алекса. Нет! — отчаянно завопила Алена Александровна. — Это друг, друг! — удивилась Марьяна. — Это же какой-то головорез. Прошу у вас, приятели, И вы еще меня обвиняете в том, что я отпугиваю ваших ухажеров? — Вижу, толстушка тоже манерода. Приподняв бровь из Алекс, — толстушка сейчас отстрелит твой длинный язык. — пообещала ему Марьяна. — Ты должен нас понять, — сказал Артем. — Случилось столько всего с тех пор, как вы ушли в зеркало. — Потому-то магистр послал меня к вам, чтобы я помог во всем разобраться, — ответил Алекс. — Магистр? — удивился Скорпион. — Это еще кто такой? — Клюстра, — ответил ему паренек. — Платон Евсеич, не веря своим ушам, потерял дар речи значит стрелять ни в кого не будем с разочарованием спросила марьяна видя что охранники с обескураженным видом поднимают с пола жаль «Знали бы вы, сколько времени я заряжала это ружье!» И она с недовольным видом бросила его на диван. Винтовка вдруг с грохотом выстрелила. Большое окно столовой разлетелось вдребезги, и его осколки посыпались на улицу. «Боже!» — всплеснула руками Алена Александровна. В комнату тут же ворвался снежный вихрь, взметнув занавески к потолку, а страницы лежащих на столе дневников стали переворачиваться сами собой. Алекс громко хохотнул и поежился, обхватив руками широкие плечи. «А вас тут весело, как всегда», — сказал он. «И, кстати, нельзя ли мне раздобыть какую-нибудь куртку? Отправляйся в ваш мир, я не учел, что здесь уже зима». «Конечно», — кивнула Феофания. «Раз такое дело, давайте поднимемся наверх, в бывшую комнату князя Сухорукова. Я хочу вам кое-что показать». — Да и действительно холодно здесь. — Марьяна, придумай, чем накормить молодого человека, — распорядилась Алена Александровна. — И закрой чем-нибудь окно, криворукая неумеха. — Уж кто обговорил, — нагрызнулась горничная, но отправилась выполнять поручение. Охранники Скорпиона остались в столовой, чтобы помочь Марьяне с окном, а все остальные направились за Феофанией на верхний этаж особняка. Артем помнил недавний визит туда и невольно содрогнулся, представив гигантского паука с человеческим лицом. Он понял, что Феофания ведет их прямиком в ту комнату. Евдокии тоже было не по себе. — В этих коридорах есть обереги? — спросила она. — Я с трудом передвигаю ноги. — Конечно, — сказала Феофания, — но я стерла некоторые ради тебя. Позже я их восстановлю. Ты для меня своего рода подопытная. Если не сможешь пройти здесь, значит и прихвостни Гертруда не пройдут. — Как приятно это слышать! — мрачным голосом сказала Евдокия. «Я думал, мачеха Катерина истекленела», — шепнул на ходу Алекс Артему. «Это так», — кивнул тот. «Но это не она. В ее Евдокия Державина, бабка Катерины». Алекс изумленно вскинул брови и с любопытством уставился на стеклянную женщину. «Совсем весело», — присвистнул он. «Я сразу понял, что с этой дамочкой что-то не так». «Это тебя не пугает?» — покосилась на Алекса Евдокия. небрежно отмахнулся он. «Я вообще ничего не боюсь, разве что щекотки в некоторых местах». «В каких же?» — ехидно спросила Серафима. «Так я вам и сказал», — Алекс показал ей кукиш. «Это все равно, что выдать код запуска ядерных ракет». На ты неплохо разбираешься в реалиях нашего мира, проговорил Платон Евсеевич. На земле я частый гость, признался Алекс, так что стараюсь быть в курсе происходящего. Они вошли в длинный тускло освещенный коридор, и Феофания толкнула ближайшую дверь. Это действительно оказалась комната покойного князя, но с тех пор как Артем был здесь в последний раз, многое изменилось. Разбитое окно было восстановлено, витражные стекла заменены. Поверх окон виднелись большие пентаграммы. Вместо огромной кровати стоял большой бильярдный стол, а на стенах комнаты висели полки с книгами. — Теперь здесь библиотека, — пояснила Алена Александровна. Мы хотели полностью сменить обстановку, чтобы ничто не напоминало о случившемся. — И вам это удалось, — сказал ей Артем, глядя на середину комнаты, где возвышался какой-то громоздкий предмет, накрытый черной плотной тканью. — Это оно? — спросила Евдокия. — Конечно оно. Я его чувствую. — Верно, — сказала Алена Александровна. — Третье зеркало — Трианона. Феофания сорвала покрывало, и перед ними предстало черное зеркало, в глубине которого вспыхивали красноватые искры. Все невольно замолчали, испуганно глядя на магический артефакт. Артем почувствовал, как по его спине побежали мурашки. — Из-за него столько всего случилось, — тихо произнес он. Они не опасно хранить его здесь?» — спросил Алекс. «Да это все равно, что держать в доме взрывное устройство», — согласилась Серафима. «Я тоже так считаю», — призналась Алена Александровна. «Но больше нам негде было его спрятать». «Последнее зеркало», — произнес Платон Евсеевич. «Если они его заполучат, ритуал наверняка состоится. Зеркальная ведьма горы свернет, чтобы найти это проклятое стекло». «Думаете, она не выведала эту Орлова?» — тихо спросила Ирина Клепцова. «Он ничего не знал о его местонахождении», — ответила Феофания. «Никто не знал, кроме Алены и Марьяны». «Теперь и вы знаете. Нам нужно во что бы то ни стало помешать злодеям заполучить его». Она повернулась к Алексу. «А где Катерина, Игорь и Наташа? Почему они не вернулись с тобой?» «Я один», — ответил Алекс. «Они остались в моем мире. Там тоже происходят не очень-то приятные вещи». «Но почему вы так долго не давали о себе знать?» — с упреком спросила Ирина. «Столько всего случилось. Было недообщение «Могли бы и нас держать в курсе происходящего», — заметил Артем. «Но не могу же я каждые пять минут скакать туда-сюда!» — возмутился Алекс. «Крови не напасешься!» И, кстати, об этом я бы с удовольствием принял душ». Юноша отогнул воротник куртки и продемонстрировал всем пятна запекшейся крови на свои шеи. «Господи!» — всплеснула руками Алена Александровна. «Что стряслось? Говорю же, у нас там то, что творится не весь что!» — разозлился Алекс. «Поэтому мне было не до путешествий. А раньше подобные тебе часто посещали мой дом». С суровым взглядом проговорил Евдокия. «Вот почему все зеркала в особняке закрыты решетками». «Подобные мне, ты о чем эта женщина?» — возмутился Алекс. «Выход с того света». «Кто бы говорил?» — хохотнула Сима. Евдокия скорчила недовольную гримасу, а Ирину и Артему кратко и улыбнулись. «Скажи только, с ними все в порядке?» — спросила Марина. «В общем, да. Игорь остался с моими друзьями из Ордена Созерцателей», — отрапортовала Алекс. «Они учат его владеть мечом». «Постой!» — удивилась Ирина. «Я думала, что Созерцателей больше нет». «Я тоже так думал, но, к счастью, все оказалось не так», — заверил ее Алекс. «Нас много...» Даже властелины не подозревают, сколько созерцателей живет сейчас в Зерцалии. Мы сумели выжить, скрываясь в подземных храмах, и наше число все время растет благодаря детям, которые рождаются по всему миру с необычными способностями. — Это отличные новости, — обрадовался Артем. «Да — Да, — кивнул Алекс. — Оказалось, что у меня очень большая семья. «А что с Наташей?» — тихо спросила Ирина. «Наталья переметнулась на сторону дамы теней», — юноша помрачнел. «Отправилась вслед за своим любимым». «Что?» — воскликнула Марина. «Опять?» — «Я подозревала это», — язвительно проговорила Ирина. «Что не так с этой девицей?» «За каким любимым?» — не понял Артем. «Кажется, его зовут Кирилл Башаров», — ответил Алекс. «Это ее парень из дворянского имения. Не знаю подробностей, но его тело сейчас вселился темнейший. Он-то и задурил ей голову своими обещаниями, так что теперь она с ними заодно...» «Черт!» — не сдержался Артем. «Вот дура! Темнейший вселился в тело подростка!» Платон Евсеевич был поражен. «Поговаривают, что он сильно ослабел и не может существовать вне тела носителя». — объяснил Алекс. — Вот и сидит сейчас в этом Кирилле, пока не найдет себе другое вместилище. — А что с Катериной? — спросила Феофания. — Катерина здорово изменилась, — сказал Алекс. Она овладела темным гламором. Или он овладел ей? Уж не знаю, как правильнее сказать. Это сила темнейшего, которую ей напророчили. Теперь она не сможет просто так вернуться на землю, как и все властелины. — О каком пророчестве идет речь? — поинтересовался Скорпион. — Много лет назад Оракул Червей предсказал, что темнейший попытается прорваться на землю и поможет ему в этом сестра тьмы, девица, одержимая лютой ненавистью и жаждой мести. Что-то в этом роде. Все думают, что речь идет о Катерине, и, честно сказать, меня это здорово пугает». — А нет способа как-то избежать исполнения этого пророчества? — спросила Марина. — Вот его-то мы сейчас и пытаемся найти. Клестро пытается. Вдобавок ко всему ее похитил император. И мы подозреваем, что под его личиной скрывается его отец Александр Державин. — Сообщение Алекса произвело на всех присутствующих эффект разорвавшейся бомбы. — Что? — воскликнул Платон. — Боже! — выдохнула Евдокия. — Так мой сын жив? «Я догадывалась, но сомневалась. Уму непостижимо выдохнула Феофания. Но как такое возможно? Как Александр стал императором Зерцалии?» «Этого я не знаю», — развел руками Алекс. «Но Катерина сейчас у него во дворце. Он просто пришел и увел ее с собой, Отметили всех нас своим жезлом. А для каких целей, мне неизвестно». «А что с Виолеттой Шадурской?» — спросила Алена Александровна. «Я давно ее не видел», — ответил Алекс. «Но эта дамочка тоже жива и здорова. Катерину встречалась с ней». «А эта змея нигде не пропадет», — злобно процедила Евдокия. «Как и мой сын, они стоят друг друга. Александр очень жесткий и темный человек. Он никогда бы не исчез просто так». Я подозревала, что он выжил в зерцали, но стать императором о таком я и подумать не могла». «Кстати, ваша горничная не забыла, что ей нужно меня покормить?» Между прочим, поинтересовался Алекс. «У меня в животе урчит так, что скоро вместо меня вы будете слушать мой желудок». «Я ее потороплю», — пообещала Алена Александровна и вышла из комнаты. «И про горячую ванну не забудьте!» — крикнул ей вдогонку Алекс. Феофания приблизилась к зеркалу и снова накрыла его покрывалом. «А у вас что здесь происходит?» — в свою очередь поинтересовался Алекс. «Магистр очень обеспокоен. Он видел что-то в зеркалах, но лучше вам самим посвятить меня во все подробности». «Матвей теперь стал допергангером и служит клубу Калиостро», — стал рассказывать Артем. «А еще тут объявилась зеркальная ведьма и теперь помогает Бестужеву собрать трианон воедино». «Ого!» — поторопил Алекс. «А новость действительно безрадостная». «Наверное, мне стоило раньше здесь появиться». «И что бы ты сделал?» — усмехнулся Скорпион. «Здесь творится такое, что даже я не могу сообразить, что предпринять». «Я всегда следую принципу «врывайся, бей и круши, пока никто не опомнился», — сказал Алекс. «Это зеркало — опасная штука», — он кивнул в сторону артефакта, стоящего посреди комнаты. «Вам известно, как его уничтожить?» «Для этого мы и собрались здесь», — сказала Феофания, — «обсудить план дальнейших действий. Уничтожить Трианон можно лишь весь сразу, одним направленным ударом». «Это верно. Я видел, как в и уничтожали подобные магические артефакты. Если его зеркала связаны между собой, то и разбиться они должны все одновременно». «А вы на такое способны?» — поинтересовался Алекс. «Способны», — подтвердил Скорпион. «Я сам сделаю это, когда придет время». Отлично, кивнул Алекс. Значит, осталось только собрать зеркала воедино. А где сейчас находится этот самый трианон? Если бы мы знали, воскликнул Артем.